Глава 14 Август 1998 года Осталось всего две недели. Дорогая Имаджин, я не писала тебе уже сто лет. Это просто смешно. Я строчу эти длиннющие письма и не посылаю их. Я хочу тебе все рассказать, но пока еще рано. Последние несколько месяцев я была очень занята. Я вдруг поняла, как много мне еще предстоит узнать. Как только наши отношения с Хьюго стали достоянием общественности, он несколько раз ходил со мной за покупками. Вот это был опыт, доложу я тебе. И он подтвердил мое опасение по поводу моего плохого вкуса. Мне все время казалось, что продавщицы в магазинах презрительно усмехались, когда я выбирала что-то совершенно неподходящее. Хотя, как неподходящие вещи вообще попали в их магазин и почему там находятся, это осталось за пределами моего понимания. Хьюго, тем не менее, вел себя очень мило. Он давал мне выбрать цвета и фасоны, которые мне нравились, а потом разговаривал с продавщицами. Они исчезали где-то в глубинах магазина, а когда появлялись снова, держали в руках что-то похожее на то, что подбирала я, но более элегантное. И, разумеется, я говорю только о магазинах «Прета-Порте». В эксклюзивных салонах моды все было по-другому. Еще один новый опыт. Теперь у меня фантастический гардероб. Ради этого стоило претерпеть небольшую неловкость. Я быстро учусь и не повторяю ошибок дважды. Еще одним откровением стали публичные выходы в свет с Хьюго. Он знаком со множеством известных и важных людей – начиная от актеров и кончая политиками. Он в дружеских отношениях даже с самим премьер-министром. Все эти роскошные благотворительные обеды, с одной стороны, очень мне нравятся, а с другой отнимают кучу нервов. Все должно быть строго по протоколу. Например, я понятия не имела, как мне называть одного из младших членов королевской семьи, когда меня посадили рядом с ним на одном из ужинов. Хьюго не раз приходилось меня выручать. Мы даже разработали наш собственный язык жестов для таких случаев. Если я делаю какую-нибудь ошибку, например, сама кладу на колени салфетку, не дождавшись, когда это сделает официант, Хьюго слегка сжимает губы и чуть заметно качает головой. Я это вижу и смотрю, как ведут себя другие дамы. Однажды его чуть не хватил удар. Когда он увидел, как я... Совсем незаметно, как мне казалось, сунула под себя свой носовой платок. Но мне было просто некуда его положить, а от супа с красным перцем у меня жутко потекло из носа. Забавно, но ни на одном из этих мероприятий я не видела, чтобы кто-то сморкался. Как у них это получается? Ну, как бы там ни было, я постоянно узнаю что-нибудь новое и все время изучаю книги по этикету — чтобы Хьюго не пришлось за меня краснеть. Но все же есть одна вещь, которая меня сильно беспокоит. Секс. Точнее, его отсутствие. Мы начали появляться вместе в начале июля, и почти сразу после этого Хьюго отправился в какую-то деловую поездку, связанную со сбором средств для фонда. Пока его не было, я записалась на кучу всяких процедур по уходу за собой. Отшелушивание, и удаления волос, очень болезненные, кстати, педикюр, все, чтобы сделать свое тело совершенным для него. Еще я купила шикарное новое белье. Ничего вульгарного и откровенного, судя по тем вещам, которые он для меня выбирал, ему бы такое не понравилось. Просто очень красивое и изящно сексуальное. Я не могла дождаться его возвращения. Хотя, конечно, мне надо было догадаться, что после поездки он будет уставшим. Через пару дней мы вместе ужинали, и я предложила вернуться вместе на Эджертон-Кресент и остаться на ночь. Но оказалось, что у Хьюгана это еще другое мнение. «Лора, дорогая, мне бы хотелось этого больше всего на свете. Ты знаешь, как сильно я тебя желаю. Но мы только-только объявили прессе, что теперь вместе». Если кто-нибудь увидит, как ты выходишь из моего дома всего через несколько дней после этого, ты не думаешь, что от этого будешь выглядеть несколько дешево?» «Об этом я действительно не подумала, но все равно мне хотелось отстоять свою точку зрения. Хьюго, сейчас все занимаются сексом. Никто не подумает ничего плохого». И тогда он заявил буквально следующее – «Между нами есть нечто гораздо большее, чем секс, Лора. По крайней мере, я на это надеюсь. И я боюсь, что акцент на сексе будет отвлекать нас от того, чтобы построить глубокие и прочные отношения. Мы знаем, что подходим друг другу. Может быть, мы не занимались сексом, но по-своему мы уже занимались любовью». «По-своему?» «Интересно, это как?» «Мне такой способ неизвестен, Хьюго». Конечно, я этого не сказала. Мне не хотелось ссориться. И он продолжил. Мы с тобой целуемся и страстно. Мы обнимаемся и касаемся друг друга, и это восхитительно. Через два месяца мы поженимся. Думаю, нам следует продолжать в том же духе. Пусть все останется как есть. Мы будем узнавать друг друга, учиться понимать друг друга, увеличивать нашу страсть». Только представь, насколько сильнее, как пара, мы от этого станем. Я не знаю, что и думать. Хотела спросить тебя, но постеснялась. Даже не о том, что у нас до сих пор не было секса. А просто я больше не уверена в том, что есть хорошо и что есть плохо. Я так его хочу. Но в его устах все звучит так искушающе, как будто одно долгое соблазнение. А когда мы, наконец, будем вместе, о, это такой восторг, который невозможно даже представить. Он все продолжал меня убеждать. Я почувствовал, что моя решимость слабеет. Знаешь, ведь раньше люди никогда не занимались сексом до свадьбы. И я читал, что наиболее удачные браки случаются между людьми, которые вступают в них девственниками. Я с трудом удержалась от замечания, что это точно не наш случай. И еще, я понятия не имею, где Хьюго раскопал такие данные. Он вполне способен придумать их сам, чтобы подкрепить свою точку зрения. Но в то же время есть что-то невероятно привлекательное в мужчине, который, очевидно, хочет тебя, но готов сдерживать свое желание, чтобы показать, как он тебя уважает. Ведь правда... До дня свадьбы осталось всего две недели. Но тело моего будущего мужа для меня все еще загадка. Как, собственно, и свадебная церемония. Еще один сюрприз от Хьюго. Я знаю только, что там будет очень много гостей. Все известные лица, люди, которых он знает через благотворительность, люди, занимающие важные посты в Оксфордшире, все в таком роде. Теперь, когда мать Хьюго умерла, «Можно сказать, что у него нет семьи. Честно говоря, мне его немного жаль. Кажется, он был очень привязан к матери, хотя она долгие годы была прикована к постели. Он не показывал мне ее фотографии и говорит, что ему по-прежнему тяжело вспоминать о потере. А еще мне кажется, что он ненавидел своего отца. Я не очень это понимаю, но, возможно, он так и не смог ему простить, что тот покончил с собой». Не помню, говорила ли я тебе об этом, но, должно быть, Хьюго тогда ужасно страдал. Жаль, что его сестра сбежала из дома, потому что любому человеку нужна семья. Правда? Не представляю, что бы я делала без своей семьи. В любом случае, теперь у Хьюго есть только Алекса. Ну и, конечно, я. Поскольку родни у него нет, Хьюго предложил пригласить на свадьбу только самых близких моих родственников. Он сказал, что это будет выглядеть странно. Много гостей с моей стороны и никого с его. Я вполне его понимаю. Семья у меня большая. Хотя мама совсем не обрадовалась. Уверена, она тебе уже об этом сообщила. Еще я пригласила Саймона и его последнюю подружку с работы. И все. Мы решили, что если я не могу позвать весь офис, то будет бестактно выбирать. Поэтому пусть будет только босс» и некоторые акционеры. Поддерживать отношения с ними всегда полезно, как я понимаю. Кстати, о работе. Я решила уйти. Даже не знаю, что я чувствую по этому поводу. Мне часто приходится работать допоздна, особенно когда мы снимаем фильм, и у нас горят сроки. А это, как мне известно из опыта, неизбежно. Учитывая положение Хьюго и его занятость, Если я останусь, то мы практически не будем видеться. Мне нужно будет присутствовать на важных мероприятиях вместе с ним. А кто может гарантировать, что я буду свободна? Думаю, я и так буду очень занята, присматривая за домом. И надеюсь, что смогу помогать Хьюго с делами фонда. Мы уже говорили об этом, но он считает, что лучше мне сначала привыкнуть к моему новому образу жизни, а потом мы все решим». Он никогда не действует необдуманно. Дело в том, что мне нет никакой необходимости работать. Деньги, конечно, совсем не проблема. И я хочу проводить как можно больше времени с Алексой. Мне нужно поближе с ней познакомиться. И кто знает, может быть, в это же время, в следующем году, у меня будет еще один малыш, о котором нужно будет заботиться. Тем не менее, я хочу сохранить за собой свои акции нашей компании. Саймон намекнул, что скоро ее может перекупить большая компания. Если это и правда произойдет, я получу неплохую сумму. Я очень волнуюсь и переживаю. Не только насчет самого счастливого дня в своей жизни. Готова ли я стать женой такого выдающегося человека? Я многому научилась, но достаточно ли этого? Моё свадебное платье великолепно. Хьюго отвез меня к женщине-модельеру, которая делает совершенно потрясающие наряды. Я сказала, что ему нельзя видеть платье до свадьбы, но он заявил, что все это полная чепуха. Думаю, он просто хотел убедиться, что я не выберу ничего слишком открытого. Он говорит, что некоторыми частями моего тела должен наслаждаться он, и только он. Не могу дождаться. Люблю и целую, Лора».